музыка души восьмой день со дня оборота последний день, когда был шанс хоть на что-то забронированным стеклом палаты столпились люди доктор, охранники, тользин пока остальные суетились и размахивали руками, брат лакстера, расставив ноги шире, сложил руки на груди и просто смотрел Мне нечем было закрыть стеклянную стену, но я и не собиралась это делать. Они сами виноваты. Оставили в палате основной пульт управления. Я заблокировала дверь и показала дисплей. Я не девочка с голубыми глазами, я дочь физика. Съели? Охранники замерли. Что-то сказали доктору. Тот, размахивая руками, пытался что-то им объяснить но те только пожимали плечами. Тользин достал телефон и, набрав сообщение, поднёс экраном к стеклу. «Я прочитала. Это уже не Лакстер. Рядом с тобой опасный зверь. Он тебя убьёт». Ответила. «Мы уйдём вместе. Оставьте нас в покое». После этого я на них больше не смотрела. Готовилась к последнему концерту. Лакстер меня не бросил, ни когда я шагнула в бездну, ни перед входом в цитадель. Оставив его одного, усыпить из-за того, что он меня защитил, предательство. Он был уверен, и я не собиралась сдаваться. А что я могла сделать? Устроить прощальный концерт. Мне пришла в голову идея играть Лакстеру, и сегодня мне принесли цифровое пианино с прекрасным звуком. Но прежде чем сесть за инструмент, я отключила от лежащего без движения волка провода и трубки. Увидев в углу блестящую пленку, в которой было упаковано пианино, решилась на глупость. Лакстер видел меня в переливающемся платье навстречу у белых. Я сделаю его из пленки. Пусть будет красиво. Захватив транспортировочную пленку и скотч, я скользнула за ширму, сняла с себя одежду. Поверх стрингов обмоталось блестящим материалом. Он был не таким прозрачным, как мое платье на вечере, но создавал похожий эффект. Выйдя из-за ширмы, я столкнулась со взглядом Тользина. Он моментально все понял. В его глазах промелькнул ужас. Потом он медленно, отрицательно повернул голову. Сначала вправо, а потом влево. Но мне было все равно... Я собиралась играть прощальный концерт для своей пары. Что могло быть главнее? Я села за инструмент и коснулась пальцами клавиш. Мне вспомнилась наша встреча в Онтариуме. Не задумываясь, я начала играть те мелодии, которые слышала там. Ту, с которой начался вечер. Потом музыку, под которую выходили белые. Те композиции, которые стали фоном для разговоров перед танцами. Волк Лакстера завозился на лежанке, и я начала играть. Это был мой последний концерт. Я вспомнила, какой была наивной девчонкой с трогательными мечтами. Как готовилась к конкурсам и выступала на сцене. Представляла свои турне. Как меня забрал Терн, и моя жизнь превратилась в бесконечную боль и унижение. Вспомнила нашу встречу в ТЦ с Лакстером. Его колки, наглый взгляд и вопросы. А потом, словно удар хлыстом, обещание. «Его кольцо не носишь? Это хорошо. Моё бы носило. Ещё будешь носить». И сердце замерло, как тогда. Потом улица. Я ехала в машине рядом с Терном, почти полностью раздетая. Сгорала от стыда, но играла роль куклы, чтобы не нарваться на наказание наткнулась на взгляд голубых глаз. Лакстер был весь в чёрном. Слёзы начали капать на грудь, скатываться по плёнке, из которой я соорудила платье. Тело было жарко в упаковке, но душе было ещё хуже. Как в Антариуме, когда мы стояли друг напротив друга, и он был готов к обороту. Я сильнее ударила по клавишам, старалась вложить в звуки свою боль, Тоску не сбывшимся не случившемуся счастью. Потому что я помнила первый танец. Наш. Как бережно он сжимал мою талию. Шептал «Доверься, со мной тебе будет безопасно. Расслабься, почувствуй опору». И ведь я смогла. В его руках я была в безопасности. Зажмурившись, я снова начала играть нашу мелодию словно стараясь продлить танец, вернуть мгновение счастья, единения, надежды. Я плакала на взрыд и играла, выворачивая душу. Не могла остановиться, хотя руки уже сводила с непривычки. Но я еще не исполнила главного, того, что в катакомбах Круона спасло мой оборот. «Рапсодия». Начала я сразу после мелодии, под которой мы танцевали с Лакстером. Теперь перед глазами встала комната Круона. Взгляд у Лакстера и его ритм на моей коже. Глаза, которые взяли в плен и не отпускали, не давали отстраниться. Заставляли вибрировать вместе. И ритм нашего дуэта. Музыка меня совершенно захватила. Я нажимала на клавиши, но слышала не только звуки пианино. В моей голове бушевал целый оркестр. Моему инструменту вторили струнные, подпевали духовые. А потом в мою голову вторглись ударные. Обрушились, резко, напористо. Не давая отойти от нужного ритма ни на шестнадцатую. Теперь ансамбль стал полноценным. Я наслаждалась исполнением пела душой, играла сердцем, и когда мелодия, достигнув крещендо, рассыпалась осколками финальных аккордов, распахнула глаза. Передо мной стоял волк, огромный, с черной шерстью, мощной грудью, сильными лапами, голубыми, как ясное небо, глазами. «Лакстер!» — закричала я, Вскочив на ноги, я рванулась навстречу оборотню, раскинула руки в стороны, предвкушая, как обниму его, прижмусь и вдохну его запах. Я сделала шаг навстречу, и волк зарычал. Я замерла, словно натолкнувшись на бетонную стену. «Лакстер?» Неуверенно позвала. Протянула руку вперед, и зверь, зарычав громче, клацнул зубами. Он меня не боялся, но и подпускать ближе не собирался. Лакстер, Лакстер, это я, лирика. Я пыталась достучаться до сознания зверя, показать ему свою любовь. Но волк смотрел на меня внимательными голубыми глазами, изучая. Узнавания в его взгляде не было. Он меня не помнил.